Глава восьмая. Гость. Солидная порция моей крови расщепилась на миллиарды мельчайших капелек, смешалась с атмосферной влагой, преобразившись в острейшие кристаллические шипы, обрушилась на придомовую территорию поместья рода Филатовых. Слитный многоголосый рев сотен раненых тварей ударил по ушам, но мне было плевать. В моих руках уже был лук, а стрелы неслись к своей цели. Можно было бы и ружье со спецбоеприпасами использовать, Один экземпляр с патронов я всегда держал при себе, но я не видел смысла тратить дефицитный ресурс. Не факт, что в следующий раз при посещении системного мира у меня будет возможность пополнить боекомплект. Теперь на мне висит метка великой системы, и стоит показать нос на вражеской вотчине, как начнется веселая игра под названием «Захвати и сотри бага». Мобы пытались огрызаться и сбить меня залпами костяных игл, но куда им тягаться с великим и ужасным мной? Понятное дело, что от рандомных попаданий не застрахован никто. Но на этот случай вокруг меня окружат сразу четыре рунических диска крови. Да и доспех мой пробить не так уж и просто. В общем, можно вовсю веселиться и особо не переживать за свою безопасность. Особо хитро выделанных тварей, что способны использовать магию, среди мобов я не вижу. А остальные опасны лишь, когда соберутся в большую стаю. Ну, это по моим, а не по общей меркам, естественно. Вот когда стабилизируются и окрепнут новообразованные порталы оттуда начнут переть монстры, вот тогда можно будет начинать беспокоиться. Но как минимум пара недель в запасе есть. Первое время после возникновения даже из красного портала выходят лишь единичные твари. Несмотря на мою возросшую силу, слишком долго держать системный интерфейс активным я все еще не могу. А без интерфейса нет и бесконечных стрел. Так что остатки мобов пришлось добивать уже врукопашную. Но тренироваться тоже надо. Тем более, что при фуллконтакте, как это любят говорить на Земле, и прокачка сосредоточия идет намного быстрее. Благодаря скачку в развитии я уже перевалил за сотый левел, а это значит, что появилась возможность выбрать себе второй скилл. Я пока еще не решил, что это будет, но уверен, поможет случай. Провозиться мне пришлось не меньше пары часов. К чести защитников надо признать, что они пытались помогать, но даже при поддержке опытных целителей из рода Филатовых мало что могли сделать из-за сильного истощения магических резервов. Слишком долго они обороняли свои рубежи в полном окружении. Заместитель начальника службы безопасности рода Филатовых Сергей Асташский «Представился до вымотанный мужчина, когда я закончил зачисткой местности и подошел к группе бойцов, что вышло из подвала имени. К тому времени пожар они уже потушили». Кто-то из магов огня немного восстановил силы и, взяв под контроль стихию, погасил бушующее пламя. «С кем имею честь разговаривать?» «Граф Андрей Белов». Нарочито усталым голосом ответил я. но «Ну, не показывает же, что после такого интенсивного боя я все еще бодр и весел. Невежливо это как-то по отношению к бойцам». «Прибыл на помощь Филатовым по просьбе Вероники Пауны». «От лица главы рода выражаю вам свою искреннюю благодарность, ваша светлость». Уважительно склонив голову, проговорил осташский «Вы прибыли очень вовремя, еще бы чуть-чуть, и...» «Не надо говорить от моего лица, Сережа. Я и сам в состоянии это сделать». Раздался из-за спины бойца скрипучий старческий голос, и на свет солнца вышел сухенький, но невероятно бодрый старичок в старомодном костюме и при галстуке. Барон Павел Самсонович Филатов с достоинством представил сон и протянул мне руку. «Рад знакомству, молодой человек». Спасибо вам за своевременное вмешательство. Род Филатовых в неоплатном долгу перед вами». «Как я мог отказать в помощи Вероники Павловне?» устало улыбнувшись, ответил я. «Ни о каком долге не может быть и речи, Павел Самсоныч. У меня была возможность помочь, и я помог, без каких-либо задних мыслей. Не в моих правилах взимать плату за спасение жизни. Я уже сказал об этом Веронике Павловне. В нашем мире и так слишком много алчности и корысти». Мудрые слова, молодой человек. Внимательно выслушав меня, уважительно склонил голову Павел самсонович «Можете вкратце обрисовать текущее положение дел. Мне надо решить, что делать дальше. А без достоверной информации сделать это невозможно. Вы не против, если я буду говорить и работать одновременно? А то столько материала пропадает», — проговорил я, указывая на горы тушек мобов, разбросанные по территории. «Делайте, что должно, молодой человек». — улыбнулся старичок. — Любопытно будет понаблюдать за вашей работой. Ну а я что, начал говорить и одновременно собирать армию простых, но эффективных големов. Крови для такой работы в округе предостаточно. В том, что этих людей надо эвакуировать, сомнений не возникало. Оставалось лишь придумать, как это сделать с технической точки зрения. Сомнительно, что имперская армия в ближайшие дни соберет крупный отряд, способный пройти по зоне больше 200 километров и потом вернуться обратно. Слишком уж много задач стоит перед не таким уж и многочисленным подразделением пограничников, а обычные бойцы не подготовлены к работе в условиях зоны. Вот и выходит, что у меня остается всего два варианта. Вызывать сюда всю мою гвардию вместе с големами, что оголит оборону замка, или создать армию простеньких пэтов, которая защитит людей во время перехода, ну и средством передвижения послужит. Естественно, я выбрал второй вариант — «Мне сейчас не требуется создавать много сложных големов. Достаточно сделать несколько офицеров, которые будут управлять и корректировать действия остальных особей». В качестве прототипа выбрал муравьев. Сначала хотел использовать арахнидов. Они были бы более эффективны в боевом плане. Но потом вспомнил, что у простых людей пауки вызывают отторжение и даже страх, особенно у женщин. Так что пусть будут муравьи. Одновременно с работой, которая вызывала неподдельный интерес и даже восхищение, как у Павла Самсоныча, так и у его гвардейцев, что наблюдали за нами с почтительного расстояния, я не переставал говорить. Смысла утаивать что-либо от барона Филатова я не видел, поэтому рассказывал все как есть, включая указ императора о выходе данной территории из состава империи и присвоении мне титула короля Белоземья. По мере рассказа глаза старичка все больше расширялись от изумления. «Ну да, не каждый день такое услышишь. Как и не каждый день на твое имение нападает толпа кровожадных тварей, которых здесь быть не должно от слова совсем. Стоп, поэт это еще что такое?» Во время разговора мы перемещались по территории и добрались до очень странного участка. Трава в радиусе трех метров была выжжена до угольной черноты. Но не это привлекло мое внимание. Только, приблизившись вплотную, я почувствовал угасающие эманации пространственного прокола. Охренеть! Невероятно сильный и нестабильный пространственный прокол. Времени после его закрытия уже прошло довольно много, и по остаточному фону трудно было разобраться, что тут к чему. Поэтому я обратился к свидетелю. «Павел Самсоныч, ничего странного за последние пару дней не происходило?» — издалека начал я. И в самом деле улыбнулся старичок-барон. По моей земле же каждый день толпы монстров гуляют. Да и молодые монархи каждую среду в гости заглядывают. Я не об этом, — улыбнулся в ответ я, ценив шутку. Я имею в виду временной период, когда уже вырубился свет, но еще не пришли монстры. А, вот вы о чем, — просветлел лицом барон Филатов. Прошу прощения, я практически не спал последние дни. И не совсем хорошо соображаю. Действительно было одно необычное событие. На пороге моего дома появилась потерянная девушка. Она говорит на странном языке, понять, которое у нас не получилось даже при помощи всемирной сети. Мы смогли понять лишь имя. Девушка представилась как Огнева Алена Артемовна. Она понятия не имела, где находится и как сюда попала, да и знать не знала ни о какой Российской империи. Ведь я не понимаю, как такое возможно в современном мире, тем более, что сразу было видно ее аристократическую породу, «Глаз у меня наметан». «Но сам этот факт спас всем нам жизнь». «В смысле?» — удивился я. «Девушка оказалась невероятно сильным магом огня», — пояснил Павел Самсоныч. «Именно она сдержала первый натиск и уничтожила сильнейших монстров, а потом держала оборону, пока не израсходовала все свои силы». «И где то девушка сейчас?» — осторожно спросил я. «Под наблюдением моей жены», — тут же ответил барон. Она сильно перенапряглась, и вот уже несколько часов пребывают в бессознательном состоянии. Алена лишь на краткий миг пришла в себя и потушила бушующий в здании пожар, а потом снова лишилась чувств. «Моя вина», — поморщился Павер Самсоныч. «Я не успел остановить ее, был занят излечением своих людей». «Насколько я знаю, в Российской империи нет аристократического рода по фамилии Огнева», — вкратчивым тоном сказал я. и «Вы совершенно правы», — тут же закивал барон но помимо легкой дезориентации я не почувствовал в организме Алены никаких деструктивных изменений. Она находится в здравом уме, если я правильно понял ваш намек о вероятном помешательстве девушки. Эх, не прокатило. Совсем забыл, что имею дело с опытным и умелым целителем, который может просканировать человека за считанные секунды, причем не просто просканировать, но еще и выдать полный расклад по его болячкам, начиная чуть ли не с младенческого возраста. Надо как можно быстрее поговорить с иномерной гостьей. А в том, что эта девушка провалилась сюда из параллельного измерения во время выброса, я не сомневаюсь. Вот он, пространственный прокол. Именно поэтому сюда избежалось столько тварей. Он для них словно магнит. Хм, раз есть один залетный гость, то в скором времени могут всплыть и другие. Не факт, что из-за царящего вокруг хаоса нужная информация появится в открытом доступе, но ведь я могу попросить об услуге Аню. У цесаревны куда больше возможностей, чем у скромного короля Белоземья. В любом случае, этот вопрос необходимо держать на контроле. Быть может, удастся быстро выйти на контакт с сопряженным миром и предотвратить кровопролитие Шансов, скорее всего, не так уж и много. Ведь вряд ли судьба будет настолько благосклонна к нам, что вот так сходу сведет с человеком, занимающим в сопряженном мире высокий пост, но попробовать все равно стоит. Павел Самсоныч, на данный момент я могу предложить вам два варианта. Решил сменить тему разговора я, чтобы не привлекать еще большего внимания к этой залетной алюне. Блин, на меня уже не только из Российской империи девицы сыплются, но и из параллельных миров. Интересно, она симпатичная? Так, дурные мысли прочь, дело не в проворот. Мои помощники, кивок в сторону выстраивающихся в несколько рядов здоровых, человеческий рост муравьев, могут сопроводить всех в мой замок, где я гарантирую безопасность и комфортное размещение всем вашим людям. Ну или могу сопроводить к ближайшей границе с зоной, а там сами. Я так понимаю, моя Вероника находится у вас в гостях?» — уточнил Павел Самсоныч. «Вы правильно понимаете», — кивнул я. «Ваша дочь потратила много сил на излечение многочисленных раненых. И когда я ее видел, была сильно измотана. Так что я отправил ее в свой дом, чтобы она смогла немного отдохнуть и восстановиться. Тогда я, пожалуй, воспользуюсь вашим приглашением», — после небольшой паузы ответил барон Филатов. Сколько у нас есть времени на подготовку? Думаю, пара часов мне хватит, — ответил я. Если не случится ничего экстраординарного, уже к рассвету будем в моем замке. Если бы мне это сказал кто-то другой, я бы не поверил, — улыбнулся Павел Самсоныч. Позвольте откланяться, Андрей Геннадьевич, мне надо успеть подготовить людей к длительному переходу. Если честно, то изначально я не хотел тащиться вместе со всеми, а наберевался прыгнуть в свой замок и заняться текучкой. «Всего-то и надо было, что вручить барону Филатову ориентир и наказать, вызвать меня при возникновении проблем. Но появление такой интересной фигуры, как эта Алена Артемовна, перевернуло все с ног на голову. Надо осторожно наводить мосты и постараться ответить на ее вопросы, которых, как я подозреваю, у девушки должен быть вагон и маленькая тележка. Надо бы глянуть на ее состояние. Скорее всего, я смогу помочь девушке побыстрее прийти в себя», Есть у меня на такой случай несколько фокусов в рукаве. Но сделаю я это, когда мы начнем движение. Сейчас не до этого. На Земле уже давно привыкли, что трупы монстров бесследно исчезают через определенный временной интервал. Объяснений этому феномену люди, естественно, не нашли. Поэтому просто приняли его как данность. Но я-то знаю, в чем тут соль. Система — крайне расчетливый механизм, который не любит попусту расходовать подконтрольные ему ресурсы а насильственно умерщвленные органические тела ее марионеток — это тоже ресурс, как и полагающийся за победу лут. Поэтому-то и существует определенное время, за которое игрок обязан забрать свою добычу. Если по какой-то причине этого не происходит, запускается процесс самораспада, чтобы потом использовать этот материал для респауна очередного моба. Тот же самораспад запускается и в том случае, если игрок посредством интерфейса забирает лут. Выглядит этот процесс как в фильме. Тело мгновенно чернеет и осыпается к ногам горсткой пепла. Сильно полиция перед Филатовыми я не хотел, поэтому использовал геймерскую уловку. Помимо крови забирал не всю добычу, а лишь наиболее ценные ресурсы. Фишка в том, что если в окне сбора лута остается хоть один предмет, игровая система считает, что сбор трофеев не завершён и оставляет тело моба на месте до истечения положенного времени. Именно так я и поступал, когда собирал добычу возле своего замка. Виртуальный хомяк, спутник любого геймера, конечно, пытался возмущаться и требовал забирать все, но за долгие годы нашего совместного проживания я научился договариваться с жадным грузуном. К чему я это все говорю? А к тому, что если не собрать лут, то он практически полностью исчезнет вместе с телом моба. Обычным людям достается лишь мизерная часть добычи, которая рандомно выпадает из моба в момент его убийства. Так почему же я нахожу столько самоцветов, ну или кристаллов души, как их принято называть на Земле? Причем не в телах монстров, как это положено, а валяющихся прямо среди перепаханной, местами серьезно обгоревшей почвы. Совпадение? Не думаю. Алена тоже бака имеет связь с системой? Маловероятно, но надо оказаться рядом с девушкой, и тогда ситуация прояснится. Но интуиция мне подсказывает, что она не моя коллега. Но тогда кто? «Надо разбираться». В ответ на мои мысли в голове раздался веселый смешок богини. «А, понятно, кому я должен сказать спасибо за очередной геморрой на мою за... голову». «Ведь наверняка с этой Аленой все окажется не так просто, как выглядит на первый взгляд». «Еще один задорный смешок. Весело ей, ну-ну». «Когда же и я уже повеселюсь? А то носишься тут как угорелый, проблемы пытаешься решать, а они лишь увеличиваются. Хочу в отпуск!» И чтобы теплое море и красотки коктейли подносили. Ладно, намек тени я понял. Продолжаем работать. Некогда сопли на кулак наматывать. За оставшееся время я успел подготовить около сотни големов, среди которых особенно выделялись пять крупных особей офицеров. Бойцов делал максимально прочными, чтобы они могли выдержать бой даже сильными мобами. Не факт, что потребуется, но лучше перестраховаться». Когда до начала похода оставалось 10 минут, из полуразрушенного поместья начали выходить люди. Гвардейцев у Филатова осталось всего пятеро. Я видел, как остальных похоронили неподалеку от поместья в братской могиле. Вот почему меня встречал заместитель начальника службы безопасности рода. Его командир пал в бою, и это весьма печально. Столько хороших людей умерло из-за действий бездушных стирателей. Помимо самого барона Филатова, на момент выброса в поместье находились его жена Светлана и внучка Амелия. Девчушке было на вид лет десять, но она старалась подражать своему дедушке и не показывать посторонним свой страх. Остальные члены рода Филатовых разбросаны по различным медицинским учреждениям империи и не пострадали. Помимо хозяев, после отключения электричества в подвале здания укрылись и обычные люди, что работали на окружающих имениях и фермах. Всего 58 человек. Ну и Алена. Огненно-рыжую девушку вынесли из дома на носилках гвардейцы и уложили на спину специально сконструированного транспортного голема. Я заранее собрал штук 10 таких существ, где смогут свободно разместиться все люди и никому не придется топать на своих двоих, что в разы повысит скорость передвижения. Как я и предполагал, Алена не была коллегой-багом, но экспресс-сканирование ее тела тут же подтвердило теорию о ее иномирном происхождении. Нет, по строению внутренних органов она ничем не отличалась от обычного человека этого варианта Земли, а вот ее магический источник — это нечто. Девчонка оказалась истинным магом без привязки к конкретной стихии. Но, по крайней мере, таковой она была в своем мире. Пространственный прокол дестабилизировал его работу и нарушил гармонию. Я вижу, что на первый план вышла доминирующая стихия — огонь, а остальная магия оказалась временно заблокированной. С этой проблемой вот так, на коленке, разобраться очень трудно. Буду думать. А вообще, девчонка очень сильная. Это видно сразу. И красивая. На вид лет 20. Длинные рыжие волосы, среди которых виднеются ярко-алые пряди. Милая личика. Подтянутая спортивная фигура, которую лишь подчеркивает облегающие тело одежды из незнакомого материала, но и грудь. Так, стоп, Белов. Опять не в ту степь понесло. В данный момент девчонка мирно посапывает. Павел Самсоныч ввел ее в состояние целительного сна, а то не ровен час, она вновь пробудится и начнет использовать магию. А это в ее истощенном состоянии губительно. Похоже, она привыкла к совершенно другим объемам доступной магической энергии и не рассчитала силы. Пространственный прокол сильно урезал ее возможности, а времени, чтобы перестроиться под новые реалии, алёне не хватило. Осторожно, чтобы никто не заметил, я вложил девушке в руку желтый самоцвет с уже заранее интегрированным конструктом ментальной связи. Фишка в том, что для ментального общения не существует языковых барьеров, и когда Алена очнется, можно будет с ней обстоятельно побеседовать. Наш отряд начал движение, а манна из самоцвета при моем непосредственном участии потихоньку перетекала из кристалла в магический источник девушки. Естественно, я сразу конвертировал ее в наиболее подходящий для Алены огненный тип, чтобы не травмировать каналы. Как только крупицы внешней маны начали проходить по энергоканалам Алены, на лице девушки появилась довольная улыбка, а ее дыхание стало ровнее. Павел Самсоныч с подозрительным прищуром на меня посмотрел и задумчиво хмыкнул. Но «Ну, ничего от него не скрыть. Профессионал высшей категории. Вот бы его себе заполучить. Я не знаю, что именно вы сделали и как, сглотнув образовавшийся ком, начал говорить барон Филатов. Но состояние Алены очень быстро улучшается. У членов гильдии магов Белоземья в распоряжении имеется множество инструментов и знаний, о которых во всем мире даже не подозревают, закинул удочку я. «И что надо сделать, чтобы стать членом вашей гильдии?» Очень серьезно, посмотрев мне в глаза, спросил Павел самсонович «Принести присягу монарху Белоземьи и стать подданными королевства?» С улыбкой на губах ответил я. «На данный момент у меня вакантно множество должностей, но так будет не всегда», — решил добавить я. «Требования к кандидатам у меня жесткие, а испытательный срок для претендентов на руководящие посты как минимум год, но и взамен я даю немало». «Вы же понимаете, что одного желания в этом вопросе мало. Гораздо тише, чтобы эти слова мог услышать только я», — проговорил барон Филатов. «Каждый аристократический род, особенно столь немногочисленный, как мой, имеет множество обязательств перед вышестоящими, да и присягу Российской империи я давал, и не имею морального права от нее отказаться. Уверен, что мне удастся прийти к взаимовыгодному соглашению с Михаилом Александровичем», — уже серьезным тоном проговорил я. Мы встречаемся с ним через несколько дней. Что же касается вашей вассальной кабалы перед князем Успенским, уверяю вас, очень скоро эта проблема может рассосаться сама собой. Но позвольте, вассальную клятву отменить невозможно, — возбужденно заговорил Павел самсонович Разве? — вызывающе сочурил глаза я. Что, совсем нет ни одного варианта? Один есть, — был внужден признать барон Филатов. При смещении действующего княжеского рода с должности все вассальные клятвы аристократов проживающих на подконтрольной территории, признаются недействительными. И каждый глава обязан явиться к новому князю, чтобы принести новую клятву. «Вот видите», — вновь улыбнулся я, — «все не так уж и сложно». «Вы хотите сказать?» — изумленно зашептал Павел самсонович «Все, что я хотел сказать, уже сказал», — перебил барона я. «Ну а умный человек услышал». Павел Самсоныч нервно сглотнул и кивнул, мол, понял, не дурак. «Вот и хорошо, надо было срочно заканчивать этот разговор» потому как Алена уже пришла в себя, но упорно делала вид, что по-прежнему находится без сознания. «Ну что, гости из параллельного мира, давай знакомиться. Меня зовут Андрей Белов». Ментально обратился я к девушке, и по заметно возросшему кровотоку в ее организме я понял, что она меня услышала.